Часть вторая. Примерно в это же время Красный дракон Кадайна Малдов гнал свою лошадь вперёд. За ним следовало около тысяч солдат. Это были войска гарды, покинувшие Хелио. Поднимая пыль копытами своих коней, они, естественно, не знали, что в Хелио разгорелось пламя. Они подстегивали своих коней и драконов лишь ради того, чтобы напасть на силы Таури, направляющиеся к Черику. Врак никак не мог узнать об их передвижении. Даже Молдов не понимал, откуда маг из армии Гарды ведал о движении противника. Учитывая их количество, они мгновенно одолеют Акса, а затем... Если мы заполучим голову Акса... Те, кого держали в заложниках, будут освобождены, так сказал маг. Обещание было лишь на словах. Поэтому сложно сказать, насколько ему можно доверять, но с самого начала Молдов и остальные повиновались из-за угрозы смерти семьи и друзей. А потому они могли действовать только так, как им велели. Наступая из севера, они достигли места, в котором по правую руку от них располагалось озеро Сом. На мгновение колонна с зажжёнными огнями ярко осветило ночное озеро. Это был знак Черику «Помощь уже в пути». Всё пойдёт под откос, если город, испугавшись большой армии Таурии, поспешно сдастся. Также это сигнализировало и о намерении взять Таурию в клещи. Однако, когда они почти достигли места назначения, Молдов заметил разведчиков. Они прибыли раньше ожидаемого. Остановив лошадь, он выслушал их отсчёт. «Ха!» – коротко фыркнул наездник и посмотрел в лежащий перед ним лес. Дочерика осталось чуть меньше десяти километров. По всей видимости, в центре леса находилось водохранилище, черпавшее воду из озера сом для отдалённых поместьй. Кроме того, деревья в лесу росли достаточно плотно, что предназначалось для замедления крупных вражеских армий. Поэтому, отправляясь с востока, войска Таурии обошли лес с юга и теперь разбили лагерь, оставив лес за спиной. Быстро. В идеале Молдов хотел атаковать врага прежде, чем тот подойдёт. Войска должны были разделиться на две части, одна атакует с юга, другая – с севера. Мужчина полагал, что у них более чем достаточно времени, на но... «Чёртовакс! Правильно действует!» Похоже, летучий отряд направился первым, подготовив позиции, ожидая войска, что прибудут позднее. Кроме того, они бдительно следили за окрестностями, а потому разведывательная группа не могла так легко приблизиться к ним. В их тылу пять сотен солдат Таури следили за дорогой к родному городу. Там тоже не было ни одного места, что осталось бы без их пристального наблюдения. Пусть они и провели целую ночь в изнурительной скачке, но даже самые обычные солдаты выглядели очень активными. Молдов был поражён. Они действительно были едины. Вот оно мастерство Акса Базгана и его знаменитого стратега Равандола. Кроме того, проведённое Аксом в ожидании своих людей время дало Черику отсрочку. По мнению Молдов, а если бы Черик запаниковал и сдался, то Таурия бы захватила его, не дожидаясь соединения с оставшимися войсками. «Решительный план. Могу лишь сказать, что он достойный наследник Базганов». В противовес похвале врага Молдов окутывал невыразимый страх и отвращение к магу, который ныне был их союзником. Всё шло своим чередом, и Молдов не видел ничего забавного в том, что, несмотря на хитрости, подготовку и решительность, всё было совершенно бессильно пред лицом мага. В любом случае, зная о подкреплении, черик уже скоро, скорее всего на рассвете, отправит свои войска. И Молдов воспользуется этой возможностью атаковав армию Таурии с тыла. «Чариком же правит Янка Второй, верно?» «А?» – заговорил адъютант. Их войска – это сборище солдат, различающихся как по происхождению, так и по составу, но вокруг себя Молдов собрал именно людей из Кадайна. Он знал их достаточно, чтобы помнить лицо каждого, через мгновение адъютант кивнул. «Да, молодой король, ему всего-то около 30. Так об этом он мечтал». Адъютант не ответил на несчастно прозвучавший голос командира. Связав себя с Гардой, Черик согрешил. В отличие от Кадайна, который был атакован войсками мага, и лишь когда в заложники взяли жизни принцессы и жителей, склонившегося перед противником, король Черика сотрудничал с Гардой по собственной воле. Несмотря на сравнительное богатство Черика от благословения озера Сом, тот всё же оставался небольшим государством. И тот, кто известен под именем Гарда, мог одним взмахом переписать границы земель, а потому молодой король, видимо, желал таким образом реализовать свои амбиции. Ямка, должно быть, не ведает о том, чего стоит ожидать от мага. То тяжёлое положение, в котором находится Кадайн, ракикиш Фугром и Эймен. Родина Молдов опала ровно за месяц до Эймена. И дело не в небрежности солдат и офицеров. Поскольку Рекикиш и Фугром уже были захвачены к тому времени, то они с самого начала признали, что армия Гарды – нелёгкий противник. Все командиры, в том числе и Молдов, приложили все усилия, чтобы укрепить город. Даже крошечный муравей не смог бы проскочить через войска, расположенные вдоль внешних стен города. И всё же Кадайн пал очень быстро. Молдов был уверен, что они смогут отразить наступление противника, только вот уверенность это была лишь от того, что он и не мыслил, что враг уже находится внутри стен. «И более того, врагом оказался... Молдов!» Пока он был погружён в свои мысли, к нему приблизился всадник. Как генерал из Ракикиша, он носил шлем с рогами в форме мечей. Узкое лицо и раскосые глаза — типичные черты Зордианца. «Почему остановились? Мы не собираемся атаковать?» «Я жду, пока Чарик сделает свой ход. Ты слишком медлителен!» По словам разведчиков, около 500 солдат противника охраняют путь к отступлению. Если мы одним махом уничтожим их, то сможем нанести удары по главным силам. Сможем ли мы их сокрушить? Задумался Молдов. Если подумать, то у противника высокий моральный дух, да и навыки явно были на хорошем уровне. А вот они всего лишь кучка собранных вместе людей. Существовал риск, что столкнись они при атаке с неожиданными трудностями. Главные силы, находящиеся в центре лагеря, перейдут в наступление, и их внезапная атака потеряет свою эффективность. Ради защиты дороги к родному городу войска могут покинуть лагерь и отчаянно ринуться в бой. В конце концов, в этом лагере был сам Акс Базган. «С другой стороны, если мы обойдём эти пять сотен солдат и нападём на основные силы, то они смогут ударить с тыла». «Нет». Придя к решению, покачал головой Молдов. «Даже если мы перережем им путь к отступлению...» «Лучше дождаться Черика. Пока внимание врага не отвлечено, есть вероятность, что они сумеют ускользнуть. В конце концов, мы должны покончить со всем в этом сражении. Ведь может статься так, что если мы войдем за ними на земли Таурии, вмешается их союзник Мефиус. Ха. Но если мы просто будем стоять и ждать, к ним может подоспеть подкрепление. Пусть объединяются. Если мы нападем одновременно с Чериком, численность солдат проблемы уже не будет». «Ты струсил, Молдов? Это же великолепная возможность! Мы легко могли бы!» «Главнокомандующий здесь я! Если не желаешь следовать моим приказам, то это равносильно не несогласию с Гардой!» мужчины из Ракикиши побледнел. После чего, с прищуром глянув на Молдова, словно на самого Гарду, всадник развернулся и отправился к своим подчинённым. Должно быть, он сказал что-то саркастическое, ведь солдаты из Ракикиши захохотали. О «Обблётки!» «Всё в порядке!» Молдов остановил скипающего от гнева адъютанта. По своей природе Малдов отнюдь нетерпеливый человек. Но он чувствовал, что может понять как усердие, так и страх того командира. Все они до глубины души боялись гарды. Они лишились дома, и никто не знал, где затаились глаза и уши мага. «Я тоже так изменился». «Нет, не измениться было невозможно». Даже сейчас я не боюсь ни мечей, ни пуль, но методы этого мага слишком неестественны. Их объединяло название «Армия Гарды», и, разумеется, их ряды расширялись, поглощая солдат во время неустанного продвижения Гарды. Здесь были люди из горных племён, которых редко встретишь в Центральном Тауране, и солдаты солдат киша, первого павшего города государства, а также воины из других захваченных городов – Фугрум, Кадайн, Эймен. Когда приходило время сражения, они по приказу гарды атаковали, бросаясь хоть в пекло, но как только оно оканчивалось, даже несмотря на жёсткую военную дисциплину, их моральный дух, естественно, был далёк от высот. Говорят, во время падения Хелио многие присоединились к наёмникам из Алых Соколов в их грабежах жителей. Даже в нашей постоянной круговерте сражений прошлого такого никогда не случалось. Пусть они и воевали меж собой... Назардианцы обладали сильным чувством товарищества. Нельзя сказать, что никогда не было грабежей или массовых убийств, но всем было очевидно, что если в войсках не будет дисциплины, это принесёт жителям одни несчастья. Снова и снова Молдов был свидетелем взлёта и падений государств, но он всегда верил в строгий контроль над собой и товарищами. «Если я сам, обучавший своего младшего брата пути в война, пойду по пути беззакония...» то даже правом встретиться с ним или с моей родиной не могу обладать. И потому, когда он сражался за Кадайн, то всегда строго предостерегал подчиненных от подобных действий. Иными словами, сейчас даже многолетнего военного опыта молдов не хватало, чтобы держать в узде раздувшуюся до таких масштабов армию. Наше число велико. И ради спасения нашей родины и семей наше рвение колоссально. Только вот армия эта хрупка». Такова была честная оценка генерала. А потому он и не мог отправить их в атаку на солдат Таури. Они смогут сокрушить противника, лишь зажав его в клещи совместно с войском Черрика. Сквозь слез пробивались огни лагеря, огромное число голосов зазвучали на местности. А значит, Черик начал своё наступление.